Глава 36. Портал. В почти домашней обстановке пролетело все утро, и ничего, что людей в этой семье насчитывалось больше тысячи людей. Отряды горгулов давно стали мне семьей. Я знала каждого в лицо и по имени. Это был обязательный пункт командира Арсалая. «С гарпиями было сложнее, да и с остальными расами, прибывшими вне экспедиционного состава. Но я считала, что это наживное. Со временем я узнаю каждого своего подданного. А скитон не настолько большой, чтобы у меня не получилось и дальше придерживаться главного принципа наставника. Я в себя верю». Гром молчал, но я чувствовала его незримое присутствие. Жалик летал рядом с помилованной Гарпией Фезим. Что-то выговаривал Толи, но я не акцентировала на них внимание. Фамильяр Есения достаточно мудр при всей его скандальности. Пошуметь любит, однако никогда не будет поступать во вред нашему общему делу. «Сорур на первом месте» — это девиз креантинов. Они все как один стремятся вернуть живому миру его прежний облик. Мотивы Санти и Крис для них чужды. Криантинам не нужна ни власть, ни прочие земные блага, только магия, и она в опасности с момента появления титанов. Как бы там Кей не старался, а силы все равно утекают из Сорора. Источники — лишь временная мера спасения, и она вот-вот истончится. Не хотелось портить людям разных раз настроения, но я звучно хлопнула в ладоши и усилила звук собственного голоса. «Товарищи, «Большое вам спасибо за заботу, за переживания, которые я слышу благодаря своей приобретенной силе». Тонкий намек на особые способности был воспринят всеми по-разному. Я продолжила. «Однако, делу время о по потехе час, как говорит моя десница. Пора открыть проход в Аскитон для всех, кто пожелает явить себя. Маги, гномы и вампиры возвращаются к работе над портальной аркой». Тролли с гарпиями и тремя отрядами горгулов дальше восстанавливают Накру. Драконы, оборотни и оставшиеся горгульи — на вас зачистка и охрана периметра империи. Аскитон хоть и мал, но кишит нежитью. Мы избавились от самых агрессивных тварей, но расслабляться нельзя. Существа хитрые и осторожные. Куда опаснее Манангов и Дананг. Будьте осторожны. Народ начал медленно расходиться. Сиана... Вздрогнув, посмотрела на Рогмара. Когда он успел подкрасться ко мне так незаметно? «Да, я останусь с вами, а вы правы. Зачистка может всколыхнуть нежить к действию. Нельзя оставлять вас без охраны». «И вроде бы ничего криминального, в словах советника драконов, но я категорически против, чтобы мою жизнь брали под надзор. Сейчас он любезно улыбается, демонстрируя услужливую заботу, а завтра снова ко мне в душу полезет». «Хватит!» — холодно улыбнувшись, полюбопытствовала. «Думаете, я не могу постоять за себя?» «Уверен, что можете, это всего лишь страховка. Для страховки у меня есть десница. Ваша десница сейчас далеко и в интересном положении». Ухмылка дракона будила во мне неразумные чувства, которых правители вообще должны быть лишены. До боли, стиснув челюсти, с огромным усилием растянула губы в подобие улыбки. «Десница скоро будет здесь, и положение никак не помешает Есении выполнять свои обязанности. В первую очередь, десница назначает охрану для своей сианы, а не сама ходит за ней тенью». «Знаю». Илья споморщился. «Но при всем моем уважении к Киселёвой...» «И намерянка вряд ли потянет должность главы тайной канцелярии Аскетона. Пусть ваша империя небольшая, однако фронт работы...» Со свистом выдохнув, снова набрала полную грудь воздуха. «У вас какие-то конкретные предложения? Или вы будете и дальше ходить вокруг до да около?» На меня посмотрели укоризненным взглядом. «Лорен, ты правительница. Учись дипломатии и искусству дискуссий. То, что делаете вы...» Это не искусство, а обычное нравоучение весьма сомнительного порядка. Вам повезло, что все разошлись, и народ нас не слышит. Я хотела было последовать за магами и оставить это глупое препирательство. Но Ильяс схватил меня за предплечье, задержав рядом с собой. «Лорин, что происходит? Ты обиделась? Не злись, это смешно!» «Что? Смешно? Он из меня ручного хохлика пытается сделать...» «И я на злость права не имею». Медленно высвободив конечность, улыбнулась одним краешком губ. «Советник, чтобы на вас злиться или обижаться, нужно для начала обидеться. Я же не испытываю в отношении вас никаких эмоций. Перестаньте тратить мое время и займитесь делом». «А...» — широко распахнув глаза, нахмурилась. «Или вы о том нашем разговоре до прорыва Синтии в лабиринтфорий? Так ничего не изменилось?» «Увы, порадовать мне вас нечем. Я как не рассматривала вас в кандидаты на место своего первого фаворита, так и сейчас не рассматриваю. Занимайтесь тем, зачем вас сюда отправил Кей. Восстановить Сорур — наша общая цель». «Лорин». «Достаточно. До вечера я планирую предпринять первую попытку портального перемещения». «Лорин». «Не будьте смешным, советник». Дракон прищурился. Темно-коричневые глаза вспыхнули пламенем. Рогмар отпустил мою руку и отступил назад. «Успехов, Ваше Величество!» Круто развернувшись, советник цара с очеканным шагом ушел в направлении драконов из черного когтя. «А вот он сейчас обиделся». «Вижу, согласно прокомментировала я внутренний голос грома, только почему-то ничего не чувствую». Я думала, что охватываю эмоции каждого, кто находится поблизости меня. «Не каждого, только тех, кто открыт. Рогмар в этом плане имеет высокоуровневую защиту от любого ментального проникновения, даже эмпатического. Возможно, в будущем тебе удастся взломать эту прочную стену, но сейчас вообще без вариантов». «Жаль». Спина Ильиса напряглась. «Я прикусила язык, но уже поздно. Меня услышали». Дракон обернулся на мгновение, только ничего не предпринял, раздраженно поморщился, отвернулся и прибавил скорости. Осадочек на душе добавил себе весу. Громко фыркнув, хлопнула себя по ноге, призывая грома материализоваться в виде грозного транспорта, хоть до арки идти недолго, но не пешком же. В небо разом взмыло два дракона, только их цели были в противоположных направлениях. Неприятное чувство чего-то неизвестного ранее бурлило во мне до самой посадки. Гром молчал. Я вообще заметила, что мой фамильяр отличается своим молчанием. В отличие от жалика, у которого рот не закрывался, сколько его об этом не проси. Бедная Еся. Когда пришло время приземляться, я снова красиво спикировала по воздуху, а исчезнувший дракон легким уколом вернулся на мое бедро в виде тату. «Сиана». Обернувшись, кивнула сторожившему арку троллю. Пока назначенные на работу с порталом люди еще не достигли цели, указанной их признанной королевой. Поэтому больше никого рядом нет. «Как дела?» «Без происшествий». «Без, ваше величество». Красивый шатен, почти весь покрытый татуировками богини, которые поклоняются тролле, почтительно поклонился еще раз. «Горгулы отлично поработали». Поблизости от портала ни одной нечисти не осталось, хотя было ее первоначально много. Особенно Гиан. Эх, не те нынче нимфы совсем одичали здесь. Мужчина мотнул головой, сокрушаясь. Мой дед рассказывал, что нечисть сама по себе неплохая, но нечисть Палбрума, она будто проклята. Я нахмурилась, припоминая учебники, по которым горголы учили новых стражей. Действительно, Гианы. «Дикая форма нимф. Они обладают привлекательностью, могут предсказывать будущее и знают, где скрыты драгоценные сокровища, но при этом так и норовят выцарапать тебе при встрече глаза. Одним словом, дикие. Но даже если так, Палбрум — их дом, а мы пришли сюда и вроде как покушаемся на него. Тебе необходимо признание Палбрума», — оформил мои мысли в непостижимую задачу Гром, — Подданными Сиана являются не только разумные, но и полуразумные расы. Связь существ с соруром прервана слишком долго, чтобы они из поколения в поколение стали вырождаться и сходить с ума. «Ты должна восстановить эту связь уже сейчас. Дожидаться слияния Нижнего, Среднего и Верхнего миров нельзя!» Я тяжко вздохнула, отходя от тролля, и становясь рядом с блоками почти восстановленной арки. «Как?» «Амиран не один в своей силе защитника. Найди в лабиринте все камни-артефакты и расположи их по периметру границы Аскитона. Купола не будет, как это случилось со Скарланом Гарпи и Гаргулей, но магическое поле влияния камней позволит нечисти прийти в себя. Да, некоторые из существ станут разумнее, а значит и опаснее. Но так вы не убьете потенциально полезных. Те же нимфы» как лес будет существовать без них. Правильно, одичает еще больше. Мы не можем позволить этому случиться. А скетон в окружении Палбрума. Этот лес изначально предполагался как фильтр для незваных гостей. Нельзя винить лес в том, что он, потеряв своего хозяина, стал всех заблудших убивать без разбора. Ладно, тогда пусть ребята сами с аркой работают. Мы с тобой отправимся гулять по периметру Палбрума. — Не мы, а ты. Я и все твои горгулы и драконы. Работа займет не меньше двух недель. И надо воздержаться от бойни нежити. Слишком неразличимы стали между собой нечистые смертвиками. Скажешь, что передумала зачищать Аскетон? — Надеюсь, ты прав. И твои слова не несут отдельной подоплеки. Мой подозрительный прищур наткнулся на растерявшегося тролля. — Я не тебе. Хмыкнув, хлопнула себя по ноге. — Фамильяр. «А, простите. Заикание тролля понять можно. Когда перед тобой из ниоткуда появляется дракон, и не так заговоришь». «Я села на грома. Полетели в лабиринт. Надеюсь, с тобой поиски артефактов займут немного времени». «Естественно».